Глава шестая. Ножницы. Марли-стрит — одна из самых широких магистралей Элчестера, и теперь ее освещает электричество, а не газ. Стальные кронштейны крепились к верхушкам столбов, поддерживавших бегущие трамвайные провода, и от них исходил свет почти сверхъестественной яркости и белизны, словно дистиллированные лунные лучи. Он трансформировал улицу и делал все больше, громче, живее, как будто все пешеходы находились на сцене и знали это. В сравнении с этим все предметы и люди на боковых улицах, освещенных мягким светом газовых ламп, казались меланхоличными и припыленными. «Как обычно?» — к Ламберту спросил отец. «Это ее любимый магазин одежды», — после секундного замешательства вспомнила Трис. Здесь были куплены все ее самые любимые платья после болезней. Голубое шифоновое после коклюша, хлопковое бледно-желтое после трехдневной лихорадки. Они остановились перед магазином. Над витриной в свете уличных фонарей светились золотые буквы Ламберты дочери». Когда отец отвернулся, чтобы сложить зонт, Трис прижалась к большому ярко освещенному окну, уклоняясь от капель воды, стекавших по навесу. За стеклом позировали пять гладких гипсовых манекенов с бледной серебристой кожей. Томные и нечеловечески стройные они были одеты по самой последней моде и обладали абсолютно невыразительными лицами. Трис пришла в восхищение от их пастельных платьев с бахромой, и тут все пять фигур зашевелились. Очень медленно они повернули безглазые головы и уставились на нее, а потом повели плечами и подались вперед с выражением крайней заинтересованности. «Нет!» Трис отскочила назад под дождь. Она с трудом сглотнула и заставила себя отвести взгляд от витрины магазина. Если отец заметит, куда она смотрит, он может заинтересоваться, в чем дело. Что если он тоже заметил, как они пошевелились? Или он не увидел... «Вообще ничего странного?» «Мы можем пойти в какое-нибудь другое место? Я слышала, что на этой улице есть магазин «Лучше», вон там». Чтобы привдать правдоподобие своим словам, она слепо показала куда-то вдоль улицы, надеясь, что сможет найти по дороге другой магазин одежды. «Разве?» «Хорошо, если хочешь», — отец снова открыл зонт. «Как называется этот магазин?» Я точно не помню, ответила Трис, испытав облегчение, когда они отошли от зловещих, наблюдавших за ней манекенов. Она продолжала идти, не оглядываясь, и сердце колотилось у нее в груди, что-то вроде, э, вроде, ах, вот он! У нее от души отлегло, когда они наткнулись на магазин с большими металлическими ножницами, висящими на изящной цепи над входом. Верный знак, что это лавка портного. Большая часть одежды на проволочных подставках в окне была мужской, но женские платья тоже имелись. Глаза Трейс метнулись к небесно-голубым буквам над дверью. Грейс и Скарп. Точно, это он. «Хорошо», — отец провел ладонью по ее влажным волосам, — «давай посмотрим, что у них есть». Но, поднимаясь по ступенькам магазина ко входной двери, Трис ощутила укол беспокойства. «Это был не страх», — но тянущее неуютное ощущение, будто она забыла что-то важное. В ее мозгу промелькнула мысль, но не страшная, а какая-то странная. Воспоминания о том, как вчера утром она сражалась с мамиными ножницами, которые вели себя крайне недружелюбно. Три столкнула дверь магазина, и тут раздался громкий звон. Что-то рухнуло на землю к ее ногам. Она уставилась на огромную пару ножниц, только что висевшую над дверью. Отец держал над ней зонт, и только это помешало лезвием вонзиться ей в голову. Мир вокруг трис побелел, и на несколько секунд она утратила понимание происходящего. Реальными казались только гигантские ножницы у ее ног. Вокруг нее засуетились, и было такое впечатление, что больше всего суматохи производит ее отец. Остальные главным образом извинялись. Понятия не имею, почему цепь оборвалась. Мы поменяли ее только год назад. Трис и ее отца торопливо проводили вглубь сверкающего магазина, и кто-то устроил целый спектакль, промакивая носовым платком капли дождя на ее плечах, как будто тем самым можно отменить атаку ножниц. «Здоровье моей дочери в состоянии крайней ярости объявил отец очень уязвимо. Ее нервы не выносят подобных потрясений». Один тучный мужчина умудрился возвысить свой голос на фоне извиняющихся причитаний. «Сэр, мы приносим вам наиглубочайшее и самое искреннее извинение. Нет нам прощения за это происшествие, но, возможно, вы позволите нам что-нибудь сделать для вас. Скажем, платье для вашей дочери. Бесплатно. И, возможно, костюм для вас. Со скидкой». Отец три колебался. Он кипел, как чайник, только что крышка не подпрыгивала. Потом присел рядом с ней, «Трис, как ты себя чувствуешь? Чего ты хочешь? Остаться тут и посмотреть на платье? Или пойдем еще куда-нибудь?» «Все в порядке», — пискнула Трис. «Я не возражаю, если мы останемся тут». И она осознала, что это правда. Она была потрясена. Но происшествие не причинило ей физического ущерба, чего, видимо, опасался ее отец. Трис даже почувствовала себя виноватой, как будто после его слов она должна была казаться еще более пострадавшей. «Если ты уверена...» — ее отец бросил короткий взгляд на точного мужчину, предложившего им платье и костюм со скидкой. «Трис, мне надо кое-что обсудить с управляющим. Ничего, если я оставлю тебя снять мерки». «Но мы знаем мои мерки», — удивилась Трис. «Я думаю, надо их снять заново, милая», — спокойно, но твердо произнес отец. И Трис снова заметила, как за его улыбкой промелькнула тень беспокойства. «Доктор Мэллоус говорит, ты немного похудела». «Похудела?» «Похудела?» — Трис недоверчиво подумала о количестве пищи, поглощенной ею за последние три дня. «Как она могла похудеть?» Хотя она вспомнила, что доктор был ошеломлен, когда она встала на весы. Прокручивая в голове эту мысль, Трис позволила сопроводить себя в комнату, на двери которой висела табличка, предназначенная для специальных гостей Грейс и Скарп. Комната была небольшой, но значительно более просторной, чем сам магазинчик и, на удивление, пустой. Стены, оклеенные солидными темно-синими и серебристо-серыми обоями, мебель, преимущественно кожаная и хромированная, Вдоль одной стены располагались стеллажи с рулонами черной, коричневой и темно-синей ткани. Все это выглядело очень основательно и по-джентльменски, и Трис почувствовала себя совершенно не в своей тарелке. «Пожалуйста, присядьте». Мужчина, который привел ее в эту огромную комнату, пододвинул ей большое кожаное кресло. Это помещение для особо важных гостей, членов королевской семьи, знаменитостей и тех, «На кого мы нападаем с ножницами?» С первого взгляда Трис показалось, что он довольно молод. Его волосы были напомажены по последней моде. Улыбка была молодой, живой и веселой. Теперь, когда Трис рассмотрела его повнимательнее, она заметила горизонтальные линии, пересекающие его лоб и сероватый оттенок на щеках. В его движениях читалась некоторая скованность, и она осознала, что он старше ее отца. У него были игривые манеры, но это была ленивая игривость пса, которая уже не бегает за каждым мячиком. Пересекая комнату, он прихрамывал, но шаги его были осторожными, и это почти не бросалось в глаза. «Мое имя — Джозеф Грейс», — представился он. «И поскольку мой партнер устраивает примерку вашему отцу, я позабочусь о вас». Трис устроилась на труноподобном кресле. Дверь за ее спиной закрылась, отсекая шум голосов в магазине, и она услышала музыку. Играли веселую скрипичную пьесу и так разборчиво, что она оглянулась в поисках музыканта на случай, если здесь, как в кондитерских, «Лайенс» играет живая музыка, но ее взгляд упал на граммофон в углу, пластинка крутилась, изогнутая труба была повернута в сторону комнаты. Примечание. «Лайенс» — сеть кондитерских — в то время самая популярная в Великобритании. Были основаны в 1884 году как часть большой компании, включавшей также производство продуктов и отельный бизнес. Сеть закрылась в 1981 году. Конец примечания. «Итак», — продолжил мистер Грейс, — «чего изволите? Чаю и пирожных, лимонаду, коктейль и устриц?» Трис хихикнула. «Чаю». «Просто чаю, пожалуйста, и пирожных». «Конечно». Мистер Грейс кого-то позвал, и чуть позже в комнату вошла невысокая молодая женщина в нарядном голубом костюме, неся тарелку с горкой бисквитов и чай в фарфоровой чашке. Трис заулыбалась, забыв о своей обязанности сохранять скорбный вид. Возможно, одиннадцатилетняя девочка в рюшах выглядела несколько неуместно в этом помещении». Но мистер Грейс не вел себя с болезненной нервной вежливостью, словно Трис хрупкое дитя, которое может в любой момент устроить истерику или упасть на пол в конвульсиях. Он дружелюбно улыбался ей, словно они старые друзья, которые неожиданно встретились. Дал ей альбом с модными фасонами и образцами тканей, пролистал бесчисленные страницы с элегантными джентльменами и овалами унылых костюмных тканей, пока не добрался до ярких страниц с нарядами для леди. Трис переворачивала страницы, делая выбор и чувствуя, как в ней бурлит власть. Симпатичная молодая женщина с тугими золотистыми локонами проводила Трис в раздевалку и сняла с нее мерки. Затем Трис снова отвели в комнату для особо важных гостей, куда принесли рулоны тканей. Все это заставило ее почувствовать себя королевой, Она не замечала, как быстро заканчивается пирожное, пока ее рука не наткнулась на пустую тарелку. «Ой, я... Э, простите...» Трис осознала, какой невоспитанной она выглядит. «Пожалуйста, не беспокойтесь», — отмахнулся портной. «Нашим особо важным гостям дозволено есть пирожное в неограниченных количествах. Хотите? Хотите еще?» Трис кивнула и завороженно наблюдала, как... «Доставили еще две тарелки с фруктовыми пирогами, украшенными глазурью и безе». С трудом оторвав глаза от этого зрелища, она обнаружила, что портной изучающе смотрит на нее серьезными карими глазами. «Восстанавливает силы после болезни, да?» – тихо спросил он. «Да». Трис поймала себя на мысли о том, что уничтожение пирожных плохо вяжется с хрупким образом, нарисованным ее отцом. «Я похудела», — оправдываясь, сказала она. «Пирожное — лучшее лекарство», — он одарил Трис доверительной улыбкой. «Уверен, что слышал это от доктора. Лично я лечу пирожными свою ногу». Он с сожалением взглянул на свою хромую левую ногу, и если один из наших важных гостей решит съесть шесть тарелок с пирожными, никто не узнает об этом от меня. Трис избавила тарелки от груза за несколько минут, и ей почти сразу же принесли еще три тарелки с кексами. Трис набросилась на них без колебаний. «Не сдерживаться?» «Это было такое облегчение, что она чуть не заплакала. Если я тут наемся, и моя семья не узнает, возможно, вечером мне хватит обычного ужина. Я смогу выглядеть нормальной». «Ваша нога — это война?» Трис не собиралась задавать этот вопрос, но он вырвался у нее сам по себе. «Да», — тихо ответил мистер Грейс, — «маленький сувенир из Франции». Трис подумала о Себастьяне. О том, какой была бы их жизнь, если бы он вернулся домой с войны, печальной и хромой, но все-таки доброй и умный. Эта мысль вызвала тупую боль у нее в животе. «Мистер Грейс ей нравится», — решила она. Думая об этом, она впервые заметила, что портной носит черную шелковую ленту, почти сливающуюся с темным рукавом, похожую на траурную. Мистер Грейс заметил направление ее взгляда. А! -а Кончиком пальца он потрогал ленту. Еще одна старая рана. Старше, чем война на самом деле. Трис удивилась, она никогда не слышала, чтобы кто-то носил траур столько лет. «Дорогой мне человек умер, потому что я доверился доктору, посоветовавшему мне не беспокоиться», — тихо сказал мистер Грейс. «Я ношу ее как напоминание, что слепое доверие имеет последствия». Он смотрел сквозь трис, секунду или две, потом грустно улыбнулся. «Простите и позвольте мне найти противоядие меланхолии». Портной подошел к патефону, аккуратно поднял иглу и скрипки умолкли на середине такта. Поднял пластинку и убрал ее в конверт, потом извлек другой диск и поставил его на вертушку. Когда игла снова опустилась, пластинка кашлянула, словно прочищая горло, и заиграла музыка. Но это была неправильная музыка. Все инструменты вступили одновременно, как будто явились на вечеринку и кто-то открыл им дверь. «Где мелодия?» Где-то она была, но инструменты воевали с ней, перебрасывали от одного к другому, роняли и топтались на ней, делали еще что-то, потом снова подхватывали и бросали в воздух в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Там были трубы и горны, но они не звучали солидно, так, как бывает, когда они играют на фоне тишины, напоминая всем об ушедших. Они были шумными и неугомонными, словно животные на ферме. Выли и вопили, мычали и не волновались, что о них подумают. Иногда они издавали резкие бесстыдные звуки, словно причмокивали, а иногда от них кружилась голова. И не было остановки, никто не дышал, и не было никакого понятного ритма, как в детской песенке типа «Ладушки». Лишь мешанина шумов, которую время от времени прошивали другие звуки, и слушать это было крайне утомительно и она подумала, что никогда больше не почувствует себя настолько уставшей. Трис поняла, что это. Ей доводилось слышать, как радио выплевывает начальные аккорды этой дикой резкой музыки, но отец всегда с неодобрительным восклицанием выключал ее — джаз. «Тебе понравилось?» — спросил мистер Грейс. Трис с трудом ответила, поймав себя на том, что барабанит пятками, а ножки кресла как будто пританцовывает, сидя. Она подумала, похоже ли это на опьянение. Может, она и правда пьяна от пирожных. Она веселилась. Когда она в последний раз веселилась? Угрозы, уговоры, защита. О да, это у нее имелось в изобилии. Но веселье... Джаз не был респектабельной музыкой. Не предполагалось, что она будет его слушать, и никто не должен был ставить его при ней. Она была уверена, что мистер Грейс это знал, и Трис бросила на него ликующий взгляд. Заметила, что он не пристукивал ногами в такт, просто стоял рядом с граммофоном, наблюдая за ней и улыбаясь. В дверь просунула голову сотрудница магазина, и мистер Грейс быстро снял иголку с пластинки». «Отец юной леди готов отвезти ее домой», — сообщила она. Трис охватила разочарование. Мистер Грейс взял щетку для одежды и помог ей стряхнуть крошки пирожных, позаботившись даже о том, чтобы снять волосок с ее одежды. Когда Трис вернули отцу, она знала, что ее глаза до сих пор сверкают, а лицо — розовое от сладкого и джаза. Отец окинул ее взглядом, слегка нахмурился и потрогал ей лоб, проверяя, нет ли лихорадки. «Она же не может быть счастливой, разве что это симптом повышенной температуры. Если вам удобно привести Терезу через неделю для первой примерки...» При этих словах рот Трис дернулся. Она вернется сюда, и ее тут же затопило чувство вины. Только когда они вышли, ее веселье пошло на спад. У она заметила ножницы, которые чуть не упали на нее. Они были прикрыты яркой материей, из-под которой торчали кончики лезвий. Под воздействием погоды железо почернело, и острые концы неумолимо смотрели на нее.